Восьмое. Та гора была, как горб Атласа Титана Стонущего. Той горою будет горд, город, Где с утра и до ночи мы Жизнь свою, как карту, бьем, Страстный, не быть упорствуем. Наравне с медвежьим рвом И двенадцатью, Апостолами, чтите мой угрюмый грот. Грот была, и волны впрыгивали. Той игры последний ход, помнишь, на исходе пригорода. Та гора была миры, боги мстят своим подобием. Горе началось с горы, та гора на мне над гробием.